«Не знаю, что сказать». Позвонил Игорь. «У меня идея справлять свадьбу в яхт-клубе. В бассейне плавают девушки в синих купальниках, синхронное плавание, представляешь? А на бортике играют скрипачи из Мариинского театра. А кто тебе больше нравится в качестве ведущего свадьбы, Собчак или Ургант? А петь будет... он будет в синем». Кто именно будет петь, прозвучало неразборчиво. Стас Михайлов или Григорий Лепс, я совсем не знаю эстраду, но он будет в синем. Чувствую себя, как будто меня с размаха хлестнули по лицу мокрой тряпкой. Игорь не понимает, что у нас происходит, или делает вид, что не понимает. Я всегда говорила студентам, что успешные предприниматели обладают определенными качествами. Смелость, независимость, умение рисковать, агрессивность, имеется в виду личностная агрессивность, настойчивость, бескомпромиссность, мотивация, четкое видение цели. Наверное, Игорь просто не обращает внимания на все, что нарушает его планы. Его цель — мурка, и он стремится к цели настойчиво и бескомпромиссно. Чувствую себя, как будто меня хлестнули по лицу мокрой тряпкой. Но я не могу расплакаться, показать свою обиду, свое ошеломление. «Ну, что скажешь?» — спросил Игорь. «Не знаю, что сказать. Ради мурки я должна притвориться, что это был не шлепок наотмашь мокрой тряпкой, а ласковое дуновение ветерка» но я все равно не знаю, что сказать.